— усмехнулся Гусев. — А с Иваном ему особое богатство и не светит. А жаден ли он до денег? — Скорее всего, не откажется, — осторожно ответил Гусев. — Недавно только меня о суде небольшой спрашивал. Шавей он, как и батюшка его, боль надо женского пола охочь. А на это, сами знаете, золото требуется. — Тогда передай ему вот это при оказии. Пояснишь, что подумал и решил помочь, но ничего взамен не проси. Даже расписки не требуй. Мол, в дружбу, а не в службу. Софья достала из ларца, стоявшего по ее левую руку, увесистый кошель с деньгами. А что дальше, княгиня? А что дальше, я тебе потом расскажу. Софья улыбнулась собственным мыслям. В голове ее созрел великолепный, беспроигрышный план, Надо было только запастись терпением, и бог даст ей удастся убрать заносчивого щенка с собственной дороги. Глава седьмая Расстроенная разговором с Софьей, Анна вернулась в свои покои. Ситуация становилась все более безвыходной. Переводчика придется искать здесь, в Московии. Другого выхода она не видела. Еще раз перелистала манускрипт и обреченно опустила руки. «Если Бог нас и искушает, то не сверх наших сил, ибо мы искушаемся сообразно нашими силами», любила повторять Каталина, поучая свою юную ученицу. И только от тебя, моя дорогая, зависит, справишься ты или нет. На то нам даны и свобода, и воля. И от нашего выбора зависит очень многое. Только что зависело на данный момент от воли Анны? Она часто задавала себе этот вопрос. Слишком часто сама себе напоминала оторванный от дерева лист, отданный на волю ветрам. Каталина была уверена что все возможности от суда Божьего, а в человеческой власти находится лишь плохое или хорошее выполнение собственного предназначения. Паоло был с ней не согласен, настаивая, что если Творец и создал человеческое существо по своему образу и подобию, то, значит, и дал ему способность творить и создавать собственное существование. Анна улыбнулась, вспомнив горячие споры своих наставников. Внезапно почувствовала такое сильное желание вернуться хоть на миг в родной монастырь, что сердце заколотилось с отчаянной силой и голова закружилась. И пусть потом убьют, все равно. Лишь бы вновь почувствовать запах нагретой солнцем травы, увидеть холмы родной Тосканы. Устроиться в тени оливкового дерева с куском козьего сыра и ароматно пахнущей горбушкой. А если убьют не тебя, а Каталину или Паула? Прозвучал жестко голос внутри. Что тогда? Слезы покатились из глаз. Анна зашептала слова спасительной молитвы. Влага высохла, и на душе полегчало. Тем временем в комнату проскользнула Василиса. Довольный вид карлицы говорил сам за себя. Маленькой служанке было, что сообщить боярыне. Для начала она вернула серебряную монетку, про которую Анна приказала расспросить уменял. «Вот боярыня. Все узнала. Монетка эта не из наших краев, а из литовских. И называют ее пенязем». Менял это сначала засомневался, больно потёртое, а потом стёклышко странное достал. Внимательно так поглядел и говорит, мол, ошибки никакой нет, пенясь это в Литовском королевстве хождение имеет. За один грош литовский десять пенязей дают. Анна удивилась, откуда у Варвары мог оказаться пенясь. Да и пенясь, судя по всему, крупной монетой не был. Вспомнила как сама семь лет назад, проезжая со свитой Софьей через Литовское королевство, разменяла один флорин на целую пригоршню серебряных грошей. А тут за один грош давали десять пенязей. Отложила монетку в сторону и продолжила расспрашивать Василису по торжествующему виду которой было заметно, что ее боярыня только в начале самых интересных открытий. «Я везде покрутилась», — начала издалека Василиса. «Люди, сама знаешь, боярыня, много чего разного говорят, и везде и уши, и глаза имеются. Это так только кажется, что все шито-крыто, да только свидетели ненужные завсегда найдутся». И она снова многозначительно замолчала, наслаждаясь нетерпением собственной госпожи. «Говори», — улыбнулась Анна. Иван Мельников и Варвара полюбовниками были. — Какими еще полюбовниками? — Да такими! Подьячий комнатку на постоялом дворе Гаврилы Крюка снимал, и Варвара к нему туда приходила. — Где этот постоялый двор? — На Троицкой дороге. Прямо на выходе из города третий двор от Таганки, а сразу следом за ним две лавки с хомутами и кабак. — Я Гаврилу давно знаю еще со скоморожеских времен. Знаю, частенько у него останавливались. Зашла к нему, как вчера обещала, про Марфу Бусыгину разузнать, а он мне и говорит, что не только сестра, но и сама Варвара у него частой гостьей была. Сказал airing and airing and airing <noise> и загоготал, как жеребец. Ну, а потом, пропадьячивая, все как есть выложил. — Подожди, подожди, — остановила ее Анна. Ты уверена, что они любовниками или просто встречались? Гаврила свечу не держал. Только по нему зачем еще бабе с мужиком встречаться? Тогда почему дворня про ссору Мельникова и Варвары рассказывала? Поссорились, может, ревность, а может, еще чего не поделили? Боярня задумалась. Варвара и Иван Мельников? С одной стороны, почему бы и нет? Покойная Варвара была женщиной привлекательной, и не старой еще. С Мельниковым они были примерно ровесниками, хотя подьячий был постарше, но, скорее всего, намного Но что-то мешало ей поверить окончательно в связь помощника Лыкова и Ключницы. Подумала и решила. — Давай-ка завтра твоего Гаврилу проведаем. Я и сама с ним поговорю. Чего же не поговорить, — согласилась Варвара, — там и отобедаем. У Гаврилы пироги с потрохами знатные. Его баба печет, и еще с яблоками и клюквой на всю Москву первая пирожница.